Пашидо — это искусство. Доброго дня всем, вы слушаете искусство Пашидо. В этом подкасте буду делиться с вами новинками электронной музыки. Сегодня я представлю вам новинки хаос-сцен. То, что тронуло меня до глубины души. Делайте чуть громче наушники или саунд-систему. Предупреждаю, могут быть танцы. Много историй. Жанр хаос зародился в 80-е годы 20 -го века в городе Чикаго. Все началось в клубе Вархаус, именно там зрело звучание этого жанра. Да Это с такой силой, что чикагская молодежь начала называть музыку, звучащую там просто хаос, как производное название заведения. У истоков этой революции стал легендарный Франк накс Скажем всем чикагским спасибо за то, что современная музыка звучит сегодня именно так. в эфире Tonight, I'll get it. Спасибо всем, кто вибрировал вместе со мной. ожидая новой встречи с вами. Желаете получать более подробную информацию о моих выступлениях и выходах шоу? Подписывайтесь на мой инстаграм и страничку в саундзал. до – это искусство. Паши до Параби это искусство